Глава 42. Рикс загнал Тандербёрд в гараж и закрыв глаза, опустил голову на руль. "Господи", подумал он. "Я был так близок к тому, чтобы прострелить череп Донстона. Боже милостивый, я хотел его убить. Я желал ему смерти". Он вздрогнул, вспомнив выстрел. Рикса т о ш н и л а Он был вынужден съехать с дороги, и его вырвало. Спустя несколько секунд мимо проехал коричневый фургон и скрылся в дожде. Теперь ему было всё равно. Если он и под наблюдением, с этим ничего нельзя сделать. История Эшеров растаяла, как дым. Он мог бы сам взяться за книгу, но чтобы её довести до конца, потребуются долгие годы. Рикс рассчитывал ознакомиться с тем, что Дунстон уже успел написать, но теперь об этом следовало забыть. Что же делать теперь? сочинять очередной роман ужасов. Провал Бедлама по-прежнему висел над его головой, как топор. «Я едва не убил Уиллера Донстона», — осознал он с мучительной ясностью. «Он не сможет самостоятельно закончить книгу. У него нет сил на такую огромную и изнурительную работу. Он оказался в точности тем, кем его назвал о л и н Сколь н е и с т о в Рикс не огрызался в ответ, приходилось признать его правоту». о л и н понимал его лучше, чем он сам себя. И Рикс благодарил Бога, что за мгновение до выстрела отвёл пистолет. Он увидел, что дверь в отсек с Мазерати открыта. Свет не горел, и в гараже было серо и мрачно. Он с горечью подумал, что Кэт должно быть очень спешило у к о л о д ц а 10 миллиардов долларов», — подумал Рикс. «Почему он должен лизать руки Кэт, выпрашивая содержание у наркоманки? Как она сможет управлять Эшер a r m a м е н т s «Абун вообще пустит семейное дело прахом!» «О боже!» — прошептал Рикс. «Что со мной происходит?» «Недоумевал он. Все, что мне нужно, это немного денег, чтобы хватило на пропитание, а наследство эшеров — деньги кровавые, все до последнего цента. Но обязательно кто-то будет делать оружие. Люди никогда не перестанут враждовать». и м е Эшера в с д е р ж и в а е т войну, разве нет? Что тут плохого — требовать свою долю поместья и семейного дела?» «Во что я верю?» — в отчаянии спрашивал Рикс. Он был одинок. Он боялся за свой рассудок. Неужели все его убеждения, как книга Дунстона, пустой и бессмысленный бред? Действительно ли он всегда презирал Эшер Армаментс?» с чистым ли сердцем противился отцу тем единственным способом, который знал, ругая и отвергая дело, бывшее краеугольным камнем рода Эшеров. Перед его глазами из стороны в сторону медленно раскачивался скелет. В кровавой воде плавали волосы Сандры. Маленькая рука потянулась к серебряному кругу с головой ревущего льва, но на этот раз дверная ручка начала сжиматься. Она стала крошечной. и рука полностью её закрыла. Гараж сотрясся от грома, и Рикс открыл глаза. Дверная ручка. Тут есть что-то важное. Необходимо восстановить это в памяти. Попытки вспомнить приводили к сильной головной боли. Он сунул записную книжку за пазуху и покинул гараж, поспешив через сад в гейтхаус. В дом он вошёл насквозь промокшим. Проходя мимо гостиной, услышал крик матери. «Рикс!» Маргарет вышла в холл следом за ним. Хотя она была безукоризненно одета, темно-синее вечернее платье с ожерельем из сапфиров и жемчуга и безупречный макияж, в её глазах была паника. «Где ты был?» — визгливо спросила она. Губная помада у неё была ярко-красной, и губы напоминали края раны. «Вне поместья!» «Ты весь промок! Посмотри, сколько с тебя натекло!» «Извини, я не мог!» «Где Бун?» Голос матери дрожал. Буна нет дома, и Кэт тоже нет. Гроза усиливается. По радио сказали, что может быть наводнение. Машина Кэт в гараже. Сестра без сомнения проскользнула незаметно, подумал он, чтобы уколоться в своей тихой комнате. Но её самой здесь нет. И Эдвин звонил в клуб Буна. Он уехал после полуночи. «Успокойся», — сказал Рикс. Сейчас ему было наплевать, где Бун, но он видел, что Маргарет вот-вот сорвётся. Они могут сами о себе позаботиться. Бун найдёт, где переждать грозу. «Я беспокоюсь, Рикс. Может, ты позвонишь шерифу или в дорожную полицию?» «Мы узнаем, если что-нибудь случится. Иначе можно накликать беду». Испуганные глаза Маргарет изучали его лицо. «Ты плохо выглядишь. Что с тобой?» «Со мной всё в порядке». Голова у Рикса по-прежнему страшно болела, он дрожал, и ему нужно было переодеться в сухое. «Посмотри, сколько грязи ты натащил!» — горестно сказала мать. «И джемпер испорчен! Ты потерял пуговицу! Сам-то ты способен о себе позаботиться!» «Это всё можно выстирать!» Он достал из кармана маленькую серебряную пуговицу. «И гляди, у меня есть...» Он запнулся, уставившись на то, что лежало у него на ладони. Пуговица блестела в оранжевом свете ближайшего канделябра. Перед мысленным взором качался скелет, из глазниц которого сочилась кровь. Пластмассовый скелет Буна. Скелет в ухе таксиста. Воспоминание было близко, совсем рядом, но Рикс по-прежнему не мог его ухватить. Луч света, отразившийся от серебряной пуговицы, как ножом пронзил его сознание. «Волосы Сандры, плавающие в кровавой воде!» «В чём дело?» — спросила Маргарет. «Куда ты смотришь?» «Кровавая вода», — думал Рикс. «Волосы, плавающие в красной воде. Ванна. Металлический таз. Что это было? Что надо вспомнить?» У него застучало в висках, и образы в мозгу, призрачные хрупкие тени, начали распадаться на куски. Он видел Дунстона, лежащего на боку с пуговицей в руке. Его глаза смотрели невидящим взглядом. Но кроме того, лицо Дунстона двигалось и изменялось, плавилось, принимая новые очертания. Лицо стало моложе. Это было лицо мальчика с рыжеватокаштановыми волосами. В его свинцово-серых глазах отражался ужас. «Это же я!» — понял Рикс. Он смотрел на самого себя. Рикс приблизил серебряную пуговицу к глазам и обнаружил над гербом ашеров свое отражение. Не серебряная ручка, а серебряная пуговица. Но чья? Где он видел пуговицу с мордой ревущего льва? И что значат эти воспоминания? Его голову прошила сильная боль, дрожью сотрясло виски. Он крепко зажал пуговицу в кулаке. «Не надо вспоминать», — подумал он. «Это то, чего мне нельзя вспоминать!» «Рикс?» Мать с ужасом отпрянула от него. «Боже мой, у тебя что, приступ?» Но Рикс едва слышал её. Он с внезапной ясностью подумал о шкатулке с детскими сокровищами, монетами, стеклянными шариками и камнями. Боль пульсировала с такой силой, что, казалось, глаза вот-вот выскочат из орбит. «Шкатулка», — подумал он, — «давным-давно я что-то положил в свою шкатулку». Рикс прошёл мимо матери и побежал наверх, испуганный близостью приступа. Вот-вот он вспомнит нечто важное, связанное с качающимся скелетом, с волосами в кровавой воде и с серебряной пуговицей. Нечто важное и ужасное. В своей комнате он дрожащими руками схватил шкатулку и высыпал её содержимое на шкафчик. Там были центы с головами индейцев, пятицентовики с буйволами, пара старых серебряных долларов, гладкие серые камешки из лесов е ш е р о в шершавая чёрная галька, найденное озеро, стеклянные шарики, кошачий глаз, один из которых походил на ярко пылающую звезду, а в глубине другого были холодные синие тени. Его коллекция осталась нетронутой, её бережно сохранила мать. Но того, что он искал, тут не было. И Рикс не мог вспомнить, когда он раздобыл эту вещь и положил в свою шкатулку. «Серебряная пуговица с мордой ревущего льва». Вспоминая, он согнулся от боли. Лицо покрылось холодным потом. «Приступ!» — подумал он. «О, Господи!» «Рикс!» — он с усилием повернулся на голос. Его лицо стало бледным, как мел. Вокруг глаз появились красные круги. В дверях стоял Эдвин. Он смотрел то на Рикса, то на разбросанные вещицы. «С вами всё в порядке!» В его голосе звучала сильная тревога. «Да, всё будет нормально. Мне просто нужно...» Эдвин мгновенно оказался рядом. Заботливые руки стали массировать сзади шею Рикса. «Дышите глубже и медленнее. Расслабьтесь, пожалуйста. Ни о чём не думайте, просто плывите по течению. Расслабьтесь». Мышцы Рикса подчинились, он следовал спокойным инструкциям Эдвина, и боль стала покидать его. Что-то вывалилось из пальцев на пол. Что? Ему было всё равно. Всё внимание было приковано к успокаивающей силе, исходящей от рук Эдвина. — Похоже, на этот раз вы близко подошли к приступу, — сказал Эдвин. — Но теперь чувствуете себя лучше? — Рикс кивнул. Боль стихла. В голове прояснилось. О чём он только что думал? Теперь это было неясно и далеко. «Дунстон», — вспомнил он. «Дунстон безумен, а летописи рода Эшеров нет». Но прежде чем Рикс успел хоть что-то сказать, Эдвин тихо промолвил. «Он хочет видеть вас. Сказал, чтобы я привёл вас в тихую комнату, как только вы явитесь домой». «Папа?» «Он умирает. Мы позвонили доктору Фрэнсису, но вряд ли он сможет приехать в такую грозу. Пойдёмте». Рикс медлил, глядя на свои детские сокровища. Что он искал? Вспомнить не удавалось, как будто часть его памяти была стёрта. Он нахмурился, пытаясь собраться с мыслями. «Рикс», — настаивал Эдвин, — «вам надо подняться наверх и поговорить с отцом». «Да, правильно». «Я так и сделаю». Эдвин прошел с ним по освещенному свечами коридору до лестницы, ведущей в тихую комнату. Рикс один поднялся по ступенькам и надел хирургическую маску, чтобы ослабить зловоние. В тихой комнате шум грозы был приглушен до далекого слабого рокота. Закрыв дверь, Рикс остановился, давая глазам привыкнуть к темноте. В нескольких футах от него виднелись смутные очертания миссис Рейнольдс, которая неподвижно сидела в своём кресле. «Спит», — подумал он. Женщина не поднялась ему навстречу. Он услышал хриплое дыхание отца и пошёл через комнату на этот звук. «Ты...» — просипел о л и н Рикс вздрогнул. В комнате было холодно, но над кроватью отца, как в душном преддверии ада, висел лихорадочный жар, исходящий от гниющего тела. «Где ты был нынче утром?» — голос Олина звучал настолько н е п о х о ж е на человеческий, что Рикс едва разобрал слова. Ездил Фокстон. «Зачем?» — нужно было прокатиться, чтобы подумать. Он видел о ч е р т а н и я отца, змеёй, свернувшегося на кровати. Рядом с ним лежала чёрная трость. «Ты думаешь, я полный дурак?» «Что?» При помощи трости о л е н с трудом дотянулся до пульта. Щёлкнул выключатель и засветился один из экранов. Хотя я р к о с т и и контрастность оставляли желать лучшего, картинка была ясна. Рикс увидел дом Дунстана в солнечный день. В нижней части экрана белели цифры — дата и время. Быстро бежали секунды. Рикс затаил дыхание. Это был день, когда он в первый раз приехал с Рейвен в её дом. Камера, судя по углу съёмки, была спрятана на дереве в футах в д в а т и от дома. Жёлтый «Фольксваген» въехал в кадр и остановился перед домом. Когда двое вышли из машины и стали подниматься на крыльцо, появился Дунстон на своей коляске. Камера приблизила изображение. Картинка застыла, показывая Рикса, Рэйвен и её отца, собравшихся в кучку как соучастники преступления. Коричневый фургон. Служба безопасности Эшеров. «Мистер м э р е д и т привёз мне эту видеокассету. Смотри на меня, чёрт подери!» — приказал о л и н Рикс заставил себя посмотреть и едва не задохнулся от ужаса. С того момента, когда Рикс видел о л и н а в последний раз, процесс распада шел с ужасающей быстротой. Голова изменила форму, лоб и виски раздулись под каким-то жутким внутренним давлением. Серая кожа лица растрескалась, отчего лицо напоминало мозаичную картинку. Глаза скрывались в глубоких черных отверстиях, и в них не было ни жизни, ни света. «За тобой все время следили, с момента твоего приезда. Я знал, что в конце концов ты покажешь свое настоящее лицо. «Предатель!» — прошептал старик. «Ты ничтожный, презренный предатель! Ты не достоин носить фамилию Эшер, и, клянусь, я увижу, как тебя, словно собаку, вышвырнут из Эшерленда!» не получишь ни гроша. Возвращайся в Атланту и найди себе новую шлюшку, чтобы содержала тебя, пока ее не доведешь до самоубийства». Сын попятился было под натиском злых слов, но упоминание о Сандре остановило его. Лицо Рикса исказилось. В сознании хлынули из времен юности воспоминания о сотнях неоплаченных счетов. Его охватил горький гнев, и он снова приблизился к кровати отца. «Позволь кое-что тебе сказать, старик», — произнёс он своим обычным голосом, и Олен застонал. «Я собираюсь написать историю этой семьи. Моей семьи. Неважно, сколько это займёт времени. Это будет хорошая книга, папа. Я тебе обещаю. Люди захотят её прочесть». «Ты... дурачок!» Выдохнула Оллен, зажимая уши. «Мне попались на глаза документы, которые проливают свет на нашу семейку», продолжал Рикс. «Например, я узнал о том, как Синти Эшер прикончила своего первого мужа. И как Шан Эшер сошла с ума, написав музыку, которая принуждала слушателей к самоубийству. Оказывается, Ладлоу, запертый перед смертью в своей тихой комнате, был безумен и бредил грозами. А ещё есть Эрик, каллигула рода Эшеров». Я обязательно напишу, как в День Независимости он стрелял по горе Бриотоп и как купил Нору Сент-Клэр, точно племенную кобылу. Что скажешь насчёт этого, папа? Хочешь, я посвящу эту книгу тебе?» Внезапно со стоном, от которого волосы на голове Риксов стали дыбом, Уоллен поднялся на кровати. В призрачном свете телеэкрана его лицо превратилось в маску лютой ненависти. Во рту желтели кривые зубы. Мелькнула чёрная трость. Старик с поразительной быстротой ударил Рикса по ключице. Следующий удар пришёлся по плечу, рядом с синяком, оставленным кочергой Уиллера Донстона. И Рикс вскрикнул. Когда Олен взмахнул тростью в третий раз, Рикс перехватил её и вырвал из костлявой руки. Его пронзил разряд холодной энергии. Рикс всё крепче сжимал трость, пока та не оказалась намертво зажата в его кулаке. Он поднял её на уровень лица и увидел, как искрится голова льва. а 10 миллиардов долларов!» — подумал он. «Это же просто немыслимые деньги!» «Войны и оружие будут всегда!» «Имя Эшера вздерживает войну!» у 10 миллиардов долларов!» «Скипетр!» — проскрежетал о л и н «Верни мне! Скипетр!» Когда о л и н потянулся к нему, Рикс отступил от кровати. Позади него миссис Рейнольдс неподвижно сидела в своём кресле. Рука Олина потянулась за тростью. От резкого движения вырвались иглы капельниц. «Отдай!» — приказал он. «Она моя! Чёрт тебя подери!» Раскат грома потряс Гейтхаус. Скипетр п сжёг руку так, словно Рикс сунул пальцы в огонь. «Волшебство», — подумал он, — «в трости скрыты могущество и защита, войны и оружие будут всегда, это же просто немыслимые деньжищи». Сквозь сжатые зубы Рикса был готов вырваться ужасный алчный смех, а из темноты его души несся крик «Я хочу этого! Я хочу всего этого!» Но закричал не он, а Олин. В мерцающем свете телеэкрана Рикс увидел, как по коже отца пробежала рябь. Пришли в движение кости. Раздался громкий хруст, как будто сломался сучок. Трещины на лице Олина расползались всё шире. Безумец з а б о р м о т а л визгливо подвывая. «Бун! Где Бун? Кэтрин! Боже, о боже! Я слышал, как она кричала! Предатель! Ты предатель! Эдвин! Маятник в л о д ж и Его тело забилось в агонии, голова начала распухать, трещины ещё больше расширились, из них потёк серо-зелёный гной. Страх и отвращение парализовали Рикса. Медленно, как в кошмаре, он повернулся к миссис р е й н о л д с «Помогите ему!» — услышал он свой крик, но миссис Рейнольдс не шевельнулась. «Это... ты...» — недоверчиво прошептал о л и н «О боже! Ты...» — Следующий! — раздался резкий тошнотворный хруст. Из тёмной глазницы Олина выкатились две слезы. — Боже! Прости! — успел ещё сказать он, и лицо раскололось. От алба до подбородка прошла кривая трещина, из которой булькая хлынула серо-зелёная жидкость. С тихим вздохом облегчения Олин соскользнул с кровати и замер. вытекший из его головы гной, образовал на простыне зловонный круг. Рикс стоял скованный ужасом и неотрывно смотрел на труп а ц а «Дело сделано!» — сильная рука сжала его плечо. «Скейпетр передан!» Рикс не ответил, и Эдвин, зайдя спереди, снял с него хирургическую маску. Он упер в подбородок Рикса указательный палец, приподнял ему голову, и заглянул в расширенные зрачки. «Ты меня слышишь, Рикс?» Он снова был дрожащим мальчиком, заблудившимся в холодной темноте лоджии. Издалека доносился голос Эдвина. «Ты меня слышишь?» И Рикс следовал за ним по петляющим коридорам. Эдвин ему друг. Эдвин защитит его и будет всегда о нём заботиться. Рикс вздрогнул. Перед мысленным взором качался скелет с кровавыми глазницами. В металлическом тазу плавали в крови волосы. Из темноты появилось лицо Эдвина. На нём плясали блики огня. Лицо было моложе, и стальные глаза холодно блестели. Когда сильные руки обняли маленького Рикса, тот увидел, как оранжевый свет играет на пуговице от куртки Эдвина. На ней, серебряной, была выгравирована морда ревущего льва. Ребёнок заворожённо уставился на неё, его глаза были круглы и не мигали. «Какая красивая!» — подумал он. Его рука поднялась и медленно накрыла пуговицу. «Она круглая и блестящая, ей самое место в сокровищнице!» Эдвин погладил ребёнка по голове. «Рикс!» — его голос был мягким, как бархат. «Я хочу, чтобы ты забыл увиденное в этой комнате!» Ты никогда здесь не был я хочу чтобы ты всё забыл ты меня слышишь рикс всё внимание мальчика было сосредоточено на пуговице остальное ничего не значило ни то что болталось на крюке под потолком ни кровавый таз с волосами ни что кроме серебряной пуговицы и маленький мальчик который вырос и стал мужчиной но сохранил ужасную память о серебряной пуговице сказал да сэр Взрослый Рикс моргнул, когда эти картины вихрем пронеслись в его голове. «Страшило в лесу!» — возникла безумная мысль. «Нет! Этого не может быть!» Перед Риксом стоял Страшило, и у него было лицо человека, которого Рикс любил. Эдвин посмотрел на кровать, на труп у Олина Эшера, затем опять на Рикса. «Старик умер», — сказал он. «Его место занял новый хозяин». «Мы с Кэс Рады. Ты всегда был нашим любимцем. Много лет назад мы выбрали тебя и надеялись, что Лэндлорд одобрит наш выбор». «Лэндлорд?» — хрипло спросил Рикс. Ему казалось, будто его голос доносится с дна глубокой шахты. ы л е н д л о р д Эшерленда. Настоящий л е н д л о р д У тебя есть теперь посох, Рикс». «Лендлорд выбрал тебя и отверг Буна и Кэт. Мы будем гордиться тобой, Рикс, и лендлорд тоже будет тобой гордиться». «Я... не... я хочу ответить на твои вопросы», — сказал Эдвин. «Хочу помочь тебе во всём разобраться, но сделать это можно только в лоджии». Ленд-лорду нужен тот, кто будет тебе помогать после того, как мы с Хэс сложим с себя наши обязанности. — Логан? — Нет, — Эдвин покачал головой. — Я в нем ошибся. Я выбрал его себе на замену, но парень оказался слишком слаб и недисциплинирован. У ленд-лорда есть кое-кто на примете. «Теперь нам нужно уходить, да побыстрее. Подожди перед домом, я подгоню лимузин. Ты понял?» Рикс не мог думать ни о чем, кроме одного. «Эдвин здесь. Эдвин защитит его и позаботится о нем». «Да», — ответил он. Эдвин вывел его из тихой комнаты. Рикс передвигался как лунатик, но трость в руке держал мертвой хваткой. Спустя десять минут после их ухода миссис Рейнольдс пробудилась от ужасного сна. Женщина припомнила, что сидела в темноте, но затем провалилась в небытие, п о л н о е жутких звуков. Она оцепенела и лишилась голоса. Последнее, что она ясно помнила, — приход мистера б а д е й н а который спросил, как себя чувствует сегодня мистер Эшер. Миссис Рейнольдс протерла глаза. Они были сухими, словно испарилась вся влага. Женщина заметила тусклое мерцание телеэкрана, встала с кресла и подошла к кровати мистера Эшера. Она много лет проработала сиделкой и видела всякое, но на этот раз не смогла удержаться от крика.